Глава 20. Возможности слов. Вадиму нравилась Яна. Он не обманывал ни себя, ни ее. И самое простое в этом осознании было то, что он не только чувствовал к ней сексуальные желания или его радовали любые проявления нежности, он привыкал к ней бесспорно и очень прочно. Она не была самой красивой из тех женщин, что он знал, но она оказалась самой многомерной из них — И теперь все остальные выглядели плоскими картинками. Он был готов к тому, что их отношения будут становиться все более близкими, но к ультиматумам он готов не был. Однако из его единственно логичного ответа не только Григорьев сделал свои выводы, но и она сама. Это читалось в ее взгляде. Неужели она думала, что Вадим бросится под венец после трех месяцев знакомства? Неужели она так плохо его понимала, что может из одного слова сделать все выводы о его отношении? А теперь хватит. Он будет скучать, это понятно, но вряд ли пойдет обивать пороги и умолять о новой встрече, если она сама этого не хочет. Влияние Яны на его жизнь было бесспорным. Она показала, что у него получается быть счастливым, даже когда он живет совсем по другим правилам. В этом существовании... Меньше пьяного веселья, зато куда больше полного удовлетворения. Она это сделала с ним, и теперь Вадим предполагал, что такой он способен отыскать еще десяток ян, которые потенциально могли бы занять ее место. Хороший учитель готовит ученика к тому, чтобы он смог выжить и учиться дальше без него. Поэтому Вадим даст себе три дня на тоску, а потом снова перестроится». Уже на следующий день рано утром от Григорьевых приехал человек и забрал скулящего Бобика. Вадиму не оставили даже этой ничтожной поддержки. И отлично. Значит, все забудется еще быстрее, чем сейчас кажется. Вадим гордился своей рациональностью и логическим мышлением, поэтому просто не позволил себе скатиться в депрессию. Для ощущения стабильности в своей личной жизни он стал чаще навещать сына. Для возвращения ей легкости он вернулся к клубам и тамошним развлечениям. Но пару-тройку женщин спустя вдруг понял, что это пустая трата времени. Он скидывает напряжение, но больше не чувствует прежнего азарта. Зато ему нравилась мысль о том, что если Яна каким-то образом узнает, что он не собирается хранить ей верность и биться головой об стену, ей станет проще и самой перестать о нем думать. Но жизнь все-таки возвращалась в колею и двигалась вперед. Работа, перелеты, судебные заседания, клубы, друзья, беззубый сережка и головная боль все в порядке вещей. Подвеску, купленную на день рождения Яны, Вадим подарил Татьяне. И пусть никаких нежных чувств к этой женщине не испытывал, но все же был рад увидеть ее улыбку. Все-таки она мать его сына, поэтому не грех иногда ей дать что-то, чего она не просила. Хотя та и не стеснялась в требованиях. А зима длилась бесконечно, почти безснежная, но холодная. Она только еще сильнее портила настроение. Новый год Вадим отмечал в доме Кира и Ксюши, но ушел оттуда раньше других. Теперь он предпочитал сон таким событиям. К концу января он уже совсем позабыл о Яне и о странном осеннем периоде своей жизни. Врут те, кто утверждает, что некоторые чувства неподвластны времени. Все проходит, и Вадим ощутил это на себе. Теперь он уже допускал мысль о том, чтобы обзавестись постоянной девушкой. Она обязательно будет изящной, красивой и высокой, будет лучше всех других жарить картошку и тоньше всех резать огурцы. Очень скоро, возможно, в начале весны, Он всерьез займется кастингом на эту должность, а еще через год возьмет и всем зло женится на ней, и станет самым верным и покладистым мужем, какого только знал мир, пусть все друзья и недруги афонареют. С этой такой теплой и уместной мысли его сбило всего лишь одно событие. Он ехал из ничего не значащего пункта А в ничего не значащий пункт Б, когда увидел ее. Она бодро шагала по аллее, не обращая внимания ни на пронизывающий ветер, ни тем более на проезжающие мимо машины. Шла себе, как будто и ее жизнь тоже устаканилась в какой-то колее. Вадим резко свернул к обочине и вылетел из машины, но тут же замер на месте. Ну, окликнет он ее, догонит. И что потом скажет? Давай возобновим наш таинственный роман? А вдруг она ответит, что уже... Все давным-давно прошло, что в ее жизни появился кто-то важный, хороший, добрый, от которого отец в восторге. И если она именно это и скажет, то как Вадиму потом существовать с подобным знанием? Он позволил ей уйти, решив, что к старому возвращаться уже поздно. Но именно с этого дня мысли его вдруг развернулись в полярном направлении. Зачем искать кого-то, кто мог бы... Заменить ему Яну, если в мире уже есть Яна. И разве кто-то, другой, заслуживает ее? Из чего вдруг он должен ее отдавать какому-то левому чуваку, который может оказаться даже похуже него самого? Не только эта конкретная встреча, но и вся их предыстория была одной сплошной неслучайностью. А теперь осталось только направить события в нужные русла. Григорьев когда-то говорил, что при настоящих чувствах. Достаточно одного толчка, чтобы сразу войти в резонанс. Для Вадима этим толчком стала Яна, уходящая по аллее от него и даже не почувствовавшая, как он был близко. Или толчком стал тот факт, что, несмотря на все свое спокойствие, Вадим бездумно бросился за ней и только потом начал соображать. Если это что-то настоящее, то достаточно будет один раз столкнуться лицом к лицу, чтобы все опять пришло к правильной точке. Поэтому можно ничего не планировать, а только оказаться в нужном месте. Вадим набрал номер Семёна Ивановича, супруга которого занималась благотворительностью и устраивала различные мероприятия по этому поводу в режиме нон-стоп. Как-то раньше Вадиму в голову не приходило принять участие в чем то подобном, но он внезапно заинтересовался судьбой больных детишек и благополучием стариков. Теперь осталось выяснить, где и когда состоится следующий банкет, а также убедиться, что нужное приглашение достигнет адресата. От ненужных мыслей отказаться было не так уж и сложно. Достаточно было напомнить себе о том, что во всё Вадим всегда вкладывал немного другой смысл. Яна не выдержала внутренней тоски и сама через некоторое время позвонила Денису. У того было больше шансов, чем у всех остальных понравиться ей. Но через три свидания Яна поймала себя на мысли, что все их разговоры сводятся к пройденной практике в Нефертите и обсуждению ненужных лиц. Оказалось, что ничего в Денисе ее не интересовало настолько, как общая тема для разговора. Ей не пришлось подробно объяснять, почему она не хочет идти на четвертое свидание. Сообразительный парень и без этого все понял. В прошлом месяце Светлана окончательно вернулась домой, но теперь была совсем другой — Вставала с заранку и бежала в салон. Наверное, ей было важно работать там, получать свои копейки, общаться с простыми и неизбалованными роскошью девчонками и на фоне этого контраста чувствовать себя иначе. Быть может, она на самом деле любила отца, потому что теперь общалась с ним совсем по-другому. Так не равен час они скоро решат подарить Яне братика или сестренку. Она была бы рада убедиться, что Светлана наконец-то определилась со своим местом в жизни. О Вадиме больше никто не вспоминал, как будто его никогда и не было. И к лучшему. На очередной благотворительный прием они решили отправиться втроем. Если отца со Светланой и раньше часто приглашали на подобные мероприятия, то на этот раз отдельно упомянули и Яну. Она не особо любила светские рауты, но в этот период не упускала ни одной возможности, чтобы отвлечься. Студенческие вечеринки ей начали уже приедаться, клубы вообще никогда особого энтузиазма не вызывали, поэтому пришло время вырядиться в дорогущие вечерние платья, вспомнить о правилах этикета и оказаться в месте скопления деловых и серьезных людей города. В этом мало веселого, но много блестящего, что для разнообразия неплохо. Конечно, ей и в голову не пришло, что там она может повстречаться и с ним, самым серьезным и деловым человеком. Хотя это было логично. Вот не пришло, и всё тут. А когда Яна его увидела, то сбегать было уже поздно. Да из чего вдруг ей сбегать? Еще решит, что ей не всё равно. Вадим за истекшие месяцы лоско не растерял, а бронебойные силы, видимо, даже поднакопил и ему хватило наглости самому подойти к чете Григорьевых. Светлана позеленела, отец покраснел, а Яна попыталась изобразить, что впервые видит этого молодого человека. «Владимир Владимирович, приветствую! Светлана, простите, отчество не знаю, как здоровится? Он беззастенчиво издевался, но Янин отец тоже был не лыком шит. «Вадим Александрович, дрожайший! Сколько лет, сколько зим! А я уж грешным делом надеялся, что вас в какой-нибудь миланский офис на ПМЖ выселили!» «Отнюдь!» — тот улыбнулся почему-то Яне, но потом снова перевел взгляд на собеседника. «Не мог же я переехать в Италию, не оповестив вас об этом?» «Это вы напрасно!» — парировал отец. Мы бы нисколько не огорчились, не встреть вас тут сегодня. И я рад. А то мы с вами так редко видимся, как чужие в самом деле. И это после нашей-то бурной истории. Тут Светлана сдавленно охнула, видимо, каким-то образом приняв последние на свой счет. Именно этот звук и заставил ее мужа перестать разыгрывать из себя саму вежливость. Давай-ка разойдемся по разным углам ринга и сделаем вид, что незнакомы. Мне публичные скандалы не нужны. Уверен, тебе тоже». Вадим просто пожал плечами и направился к официанту. Григорьева же после этого остались не в своей тарелке. Светлана так и не собиралась возвращать на лицо более жизненный цвет, но отец обратился к дочери. «Если хочешь, уйдем. Яна уверенно покачала головой. «Их город не настолько велик, чтобы получилось избегать встреч всю оставшуюся жизнь, поэтому лучше перетерпеть этот вечер прямо сейчас, а не когда-нибудь потом. Это нужно всем им». Но теперь она словно чувствовала присутствие Вадима в огромном зале. Она не искала его взглядом специально, но постоянно натыкалась. И каждый раз он поворачивал голову в ее сторону, улыбался легко и снова отворачивался. Отец же, успокоившись от того, что больше никаких эксцессов не предвидится, уже общался с многочисленными знакомыми. Светлана, как это и делала на протяжении последних десяти лет, молча стояла рядом с мужем, как украшение. Яна, вынужденная остаться в одиночестве, не знала, куда себя деть, и после того, как в очередной раз случайно споткнулась взглядом в толпе о Вадима, бросилась на выход, чтобы отдышаться на свежем воздухе. И только успела накинуть пальто и вынырнуть на крыльцо, как за спиной раздалось. «Яна, надеюсь, ты не сбегаешь?» Она закрыла глаза, выдохнула и только после этого повернулась к Вадиму. «Зачем мне сбегать? А разве это не твое обычное поведение?» Это было несправедливо. Если бы Вадим тогда хотел ее остановить, то мог это сделать, но он не сказал ни слова, и даже не попытался связаться с ней после, только любое возражение сейчас прозвучало бы оправданием. «Какой смысл теперь поднимать эту тему?» Яна надеялась, что ее голос звучит спокойно. «Потому что я совершенно напрасно тебя отпустил. Собираюсь вернуть. Ставлю в известность». Сердце застучало где-то в ушах, но Яна добавила в тон сарказма. «И что? Поженимся на следующей неделе?» «Не городить чушь!» Он шагнул ближе, отчего сердце еще пару раз плюхнуло в барабанные перепонки и замерло. «Сначала мы будем встречаться. Потом будем жить вместе. И уж затем, если к тому времени все будет так же, женимся. Планирую на следующий год. Тебе двадцать один, куда ты спешишь?» В этом был весь Вадим. У него всегда имелась продуманная стратегия, и он даже мысли не допускал, что сейчас, после двух месяцев полной тишины, звучит эта стратегия абсурдно. «С чего ты взял, что это предложение меня должно заинтересовать?» «С того, что ты меня любишь». «Любила», — Ян решила не сдаваться. «Разлюбила?» — он прищурился. «Конечно». «Тогда полюбишь снова». Я тоже никуда не спешу. Зачем мне это? Снова. Он закусил губу, чтобы не рассмеяться. Потому что ты неадекватная. А это самый неадекватный вариант из всех, что я могу придумать. А я изменилась. Яна почему-то тоже начала улыбаться. Совсем уж неуместная реакция. Возможно, что Вадим и не преувеличил про ее неадекватность. «Тем лучше для нас обоих. У тебя была куча недостатков». «У меня?» Однако продолжать возмущаться ей расхотелось. За спиной Вадима стоял отец. Но на этот раз ей оправдываться было не за что. Она встречи не искала, да и пререкаться ее просто вынудили. «Ну и что тут опять происходит?» Отец оправданно злился. Вадим развернулся к нему. «Предлагаю разойтись по разным углам ринга. Мне публичные скандалы не нужны, уверен, вам тоже». Он попытался просто пройти мимо Григорьева внутрь, но тот успел перехватить его за локоть. «Ты по-хорошему не понимаешь, да?» Вадим чуть приблизился к нему и ответил тихо. «То, что вы делаете, это не по-хорошему. Посмотрите на свою любимую дочь. Она счастлива?» и, оставив их наедине, вернулся в зал. Яна же предпочла ничего не пояснять, потому что и сама не знала, о чем думать. Зато теперь Вадим никуда исчезать не собирался. Во время благотворительного аукциона он уселся с ней рядом, правда, при этом не сказал ни слова. Потом подал руку, чтобы помочь встать. Яна понимала, что он пользовался моментом. «Не будет же она при всех устраивать истерику» но при этом радовалась, что может хотя бы ненадолго коснуться его руки. После возвращения домой отец попытался поговорить с ней, но Яна просто сбежала в свою комнату и притворилась, что спит, когда тот постучал к ней через полчаса. Она знала, что теперь он переживает за ее самочувствие, но вряд ли хочет слышать искренние ответы на свои вопросы. Утром к ней заглянула и Светлана. Тихо и неразборчиво что-то лепетало извиняющимся тоном, Но Яна продолжала делать вид, что спит. Если от нее не отстанут, то она способна провести в кровати неделю. Домочадцы это поняли, поэтому все снова сделали вид, что Вадима никогда не существовало. Еще через день Вадим сам явился в их дом. Прямо с утра завалился, и уже на пороге был едва не снесен с ног счастливым Бобиком. Домработница только глазами хлопала – когда он мимо нее прошел в столовую и уселся за стол. Просто кивнул Яне, как будто они были в сговоре, а потом обратился к хозяину дома. «Владимир Владимирович, какая неожиданная встреча! А можно я у вас сегодня позавтракаю?» «Ты чего добиваешься?» Тот был настолько удивлен, что даже разозлиться сразу не смог. «Чтобы вы привыкли ко мне, потому что я никуда не денусь». Кстати, а где ваша супруга? А то нас позавчера так и не представили, неудобно как-то вышло. Светлана же, которая только появилась в дверном проеме, опять начала зеленеть. А потом пробубнила что-то и убежала снова наверх. «Ты не успокоишься, пока я тебе рожу не начищу, что ли?» поинтересовался Григорьев. «А вы напрасно думаете, что если вы отец Яны, то я вам что угодно позволю. У меня же вообще нет ничего святого». «Это заметно». Домработница, так и не получив никаких дополнительных распоряжений, поставила перед гостем тарелку. Яна же не выдержала. «Вадим, никогда в жизни бы не подумала, что ты на такое способен». «О, любимая, и ты тут?» Он демонстративно изогнул бровь. «Слушай, а пойдем сегодня в кино? Я два месяца ни одного фильма не видел». Ему никто не ответил. Поэтому он спокойно съел завтрак, поблагодарил и пошел на выход. «Я на ужин загляну, если не возражаете. И да, сделайте уже что-нибудь со своей супругой, а то она у вас какая-то нелюдимая». После его ухода увильнуть от допроса, выведенного из равновесия отца, Яна уже не могла. «Он у тебя всегда был такой прибабахнутый?» «Нет, конечно. Обычно он спокойный и серьезный, как не знаю кто». «Похоже, парнишка решил нас добивать». «Зинаида!» — гаркнул он в сторону домработницы. «Видели этого хмыря? Так вот, чтобы его в дом больше не пускали». Та только руками развела. Так он же Бобика с собой взял. Отец вынужден был бежать следом, отбивать псинку и возвращаться. Яна же сидела на месте и улыбалась, как дура, непонятно чему. Ей казалось, что теперь Вадим будет встречать ее возле института или начнет звонить, но он не делал ни того, ни другого. Он решил для начала любым способом заполучить согласие ее семьи. Наверное, в ее согласии даже не сомневался. Да и глупо было кому-то доказывать, что ее сильно возмущает происходящее. Она не знала, к чему все это приведет, но внутреннее ликования унять никак не могла. На следующий день он ждал их возле дома. Сам подошел к опешившей Светлане, взял ее руку и галантно поцеловал. Рад знакомству, Вадим. Можно, я не буду звать вас мамой. Яна просто не могла не рассмеяться. Отец же почему-то повернулся к ней, зыркнул злобно, а потом прошел внутрь. Дочь вняла и молча поспешила следом, но снова не удержалась от смешка, услышав позади. «Эй, наследница мегастроя, а давай дружить!» И где бы они теперь ни оказались, куда бы ни пошли, повсюду появлялся Вадим. Яна бы не удивилась, узнав, что он нанял частного детектива и оттого в курсе всех их перемещений. Пропадал он только на три дня, сразу после того, как отец ездил к нему в квартиру для серьезного разговора. Отец вернулся взъерошенным, выпившим и еще более хмурым. Подробности я не так и не сообщили, но к тому моменту она уже ни в чем не сомневалась. Как будто она не знает, что Вадим Константинов никогда не сдается, если ему что-то важно. На следующей неделе отец за ужином заявил. Сегодня он ко мне в офис приперся с проектом строительства торговой точки в пригороде. Я с ним, конечно, даже говорить не стал. Я напомалкивала, стараясь хотя бы не слишком откровенно улыбаться. Отец еще долго распинался, разбавляя свое описание поведения Вадима красочными эпитетами, когда вдруг его перебила Светлана: "Володя, а пусть они уже в кино сходят, а? Все равно же не угомонятся". Странно, что она-то сразу про них обоих выводы сделала, а не только о Вадиме. Но Яна спорить не спешила. Лишь слепой не заметил бы, как она чувствовала себя все последние дни. Вадим не отступал, и эта мысль делала ее счастливой. «Ну и что ты молчишь, дочка?» — поинтересовался отец и ее мнением. «Неужели пойдешь с ним в кино?» «И не только в кино, пап!» импульсивно заявила она, но тут же одумалась. «Если можно, конечно». Григорьев переводил ошалелый взгляд с одной на другую, а потом безнадежно махнул рукой. Яна вскочила на ноги, посчитав этот жест согласием. Она даже не стала замедлять шага, когда отец из столовой орал про то, что сломает Вадиму ноги и выбросит в реку, если тот ее обидит. Едва забежав в свою комнату, Яна схватила телефон ну наконец то вместо приветствия сказал вадим я уж думал твой отец меня в психушку сдаст раньше а откуда ты знаешь что это не он тебе звонит с моего номера я оптимист и он предпочитает личные встречи звонкам вадим яна позвала по имени и тут же замолчала потому что не придумала как сказать о том что у нее внутри яна он улыбался и ей пришлось улыбаться ему в ответ, хоть он этого и не мог видеть. И тоже не стал продолжать. Это была очередь для ее шага. «Эль Диабло, а пойдем на свидание?» «Приглашаешь?» «Нет. Сначала верните мне Бобика». Она тихо смеялась. «Нам с тобой даже Бобика на воспитание не доверят. И еще отец просил передать, что сломает тебе Яна. Я уже в машине. Минут через десять буду. Еще десять минут. Целых десять минут до того, как мечты начнут сбываться. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2019 году. Читала Юлия Степанова.